Глава 20 Гробница представляла собой относительно небольшой дворцовый комплекс, стоящий посреди пустынного плато, резко обрывающегося в пустоту космоса. В отличие от обычных карманных пространств, здесь не было обитателей и собственной независимой экосистемы. Мертвое царство. Первыми начавшими исследовать гробницу стали архаты и высокопоставленные монахи. Они не спеша продвигались вперед, проверяя окружающее пространство на предмет опасностей. За ними спустя некоторое время уже шли обычные монахи и ученики, в том числе и представители внешнего двора, к которым относился и сонг, а точнее, парень, в теле которого он находился, Дин. «Ученики, прошу вас сохранять осторожность. Перед тем, как ступить в пролом с находящейся внутри гробницы и наследий, обратился к ним глава внутреннего двора. Пускай великие архаты проверили эту местность, она все еще остается крайне опасным местом». Практики прошлого руководствовались собственной логикой и не желали, чтобы их наследия попали в руки удачливых или слабых младших. Особенно это касается мастеров темных путей. Помните об этом? Это испытание, где на кону может быть ваша жизнь. Многие практики, особенно нейтральных и темных путей, крайне болезненно относились к тому, кто мог получить доступ к их наследиям. С точки зрения уходящего к истокам Желтой реки, чем талантливее и сильнее был ученик, тем больше шансов, что наследие продолжит жить даже после смерти мастера, практикующего его. Ученики возле сонга казались нервными и возбужденными. Они хорошо понимали, что пускай гробница наследий и являлась для них опасным местом, Она могла стать настоящим трамплином, возвысив их и сделав сильнее. Что же касается самого Сонга, то его сейчас больше беспокоило совсем другое. Способность ученика Дина видеть нити кармы позволяла ему заметить необычную природу разлома карманного пространства, через который храм божественных врат попадал в карманный мир гробницы наследий, Этот разрыв словно был соткан из самой кармы. Точно неизвестный мастер, оставивший после себя мир наследий, использовал какую-то способность, завязанную на этой концепции. Не нужно забывать, что эта история жизни Дина является, помимо всего прочего, частью испытания ферболк. Отсюда, скорее всего, и появление таких необычных законов кармы. Мысленно напомнил себе Сонг в составе группы учеников, двигаясь к разлому, следует разобраться, что здесь происходит и почему великий клан посчитал этот осколок воспоминаний настолько ценным, что включил его в свои испытания. Плато перед дворцовым комплексом внутри карманного мира гробницы наследий представляло собой обычную каменистую площадку. абсолютно гладкую и безжизненную. Здесь не было растений или каких-то мелких животных, обычно живущих в подобных условиях, и лишь ветер гулял по пустыне, гоняя пыль и песок туда-сюда. Удручающий вид. Ученики храма, привыкшие к великолепию своего родного мира, оказывались под впечатлением такого контраста. Сонг заметил, что многие ученики, в том числе и старших поколений в этом месте, ощущали сильную подавленность, даже несмотря на то, что духовная энергия этого места оказалась насыщенной и плотной. В этом вся суть светлых фракций. Они слишком подвержены внутренним эмоциональным порывам, по крайней мере, если говорить про учеников – Монахи и арахаты, практикуя буддийские сутры и находясь в гармонии с самим собой, казались Сонгу незыблемыми и твердыми, подобно камням на этом плато. Учитель-монах, находящийся впереди и встречающий группу, в которой находился Сонг, поднял руку, привлекая всеобщее внимание. Прошу всех сохранять спокойствие. Я провожу вас до дворцового комплекса, там вы можете заняться подробным изучением первого и второго этажа. Заходить выше запрещено. Архаты и практики храма все еще должным образом не проверили их на возможные опасности. Будьте внимательны, а теперь следуйте за мной». Послушавшись, ученики храма божественных врат построились и споро пошли за монахом, указывающим дорогу. В этом фракции света сильно отличались от темных фракций. Никто не спорил, не ворчал и не боялся. Беспрекословная вера и уважение к своим старшим. Сонки сам не знал, хорошо ли это или плохо. О какой-то свободе здесь речи не шло. Прикажи старший им прыгать весь путь до дворцового комплекса, и ученики немедленно бы подчинились. Размышляя об этом, Сонг не сразу заметил появление необычного явления. Возле колонны сразу в нескольких местах из нитей кармы сформировалось около десятка сгустков, по-другому и не скажешь. Сгустки или даже клубки из нитей концепции кармы следовали за идущими членами храма, но никто, кроме сонга, очевидно, этого даже не замечал. Клубки из нитей кармы неспешно перемещались от одного практика к другому. Они на пару минут замирали возле учеников, соединяясь частью своих нитей с телом идущих вперед и ничего не подозревающих практиков. Сонг не знал, что эти существа, если клубки нити кармы можно было так назвать, делали, но ученики даже после контакта со сгустками, похоже, никак не менялись, так и не почувствовав контакта. У Сонга даже не было предположений о природе происходящего сейчас. Вот один из клубков подлетел к проводнику группы и все так же незамеченным оплел его на несколько минут. При этом кармические связи самих людей, кто контактировал с этими клубками, никак не менялись. В какой-то момент объектом внимания одного из сгустков стал и сам Сонг, точнее один, глазами которого парень и наблюдал за всем. Клубок подлетел к нему, зависнув в полутора метрах от Сонга. Парень почувствовал, как существо дрогнуло, И к нему метнулось сразу три отростка. Не раздумывая, больше молодой человек одним слитным движением отбил жгуты клубка. Используя свое продвинутое понимание законов кармы, он не только смог контактировать с нитями, но и даже нанести им довольно болезненный удар. Сгусток, получив отпор, дрогнул и в страхе рванул в сторону. Его товарищи мгновенно поступили точно так же. Сонг ощутил легкую эмоцию шока и страха, пронзившую этих существ. Да, теперь он нисколько не сомневался в относительной разумности этих клубков кармы. Кто бы они ни были, они ощущали эмоции и боль, а значит являлись живыми. «Эй!» что, руками размахался», – возмутился идущий возле Сонга ученик, несколько минут назад ощупанный одним из сгустков. «Ничего, просто показалось, комар», – ответил тот, не особо задумываясь о том, как со стороны прозвучит этот ответ. «А?» Удивление на лице ученика было неподдельным, но Сонг уже не обращал на него внимания, прислушиваясь к собственным ощущениям. Несомненно, в момент контакта с отростками клубка он почувствовал необычное воздействие, словно его кармические связи пытались прочитать, изменить и даже отсечь. Это странно, тем более что Сонг сам видел, что кармические нити у всех монахов, с которыми контактировали клубки, остались нетронутыми, возможно, они как-то изменили их. Но как? Пока он не мог толком разобраться в этом из-за того, что слишком уж был короткий контакт с клубком. Поймать бы один такой сгусток и как следует изучить. Сонг огляделся, но с сожалением отметил, что вокруг их группы не было ни одного сгустка. Все они улетели прочь в ужасе. Жаль Вероятно, он поторопился в своей попытке защиты. «Не верю, что такие сильные практики, как архаты, могли не почувствовать этих тварей. Это же элита и сильнейшие практики всех храмов», – подумал Сонг, еще раз оглядывая учеников, контактирующих с клубками кармы, Возможно, сгустки могут ощущать силу людей, потому не стали трогать архатов? Примерно в этот момент группа учеников, возглавляемая проводником, подошла к дворцовому комплексу, оказавшись напротив его главных ворот, уже открытых ранее старшими монахами и архатами. Сами ворота оказались не такими уж и большими. Сонг привык, что подавляющая часть практиков боевых искусств в том числе даже представители клана Ферболк, испытывали любовь крупным размером, способным впечатлить человека. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Самая обычная двухстворчатая дверь, исполненная из дерева с укреплением духовного металла, но при этом, похоже, ранее запечатанная какими-то необычными методами. По крайней мере, даже Сонг, считающий себя более или менее сведущим в запечатывающих техниках, не смог разобраться в остатках разрушенных печатей и понять, насколько сильные они здесь стояли. Внутри дворцового комплекса учеников встретил чистый двор, аккуратные невысокие строения и множество растений и деревьев, на контрасте с пустым и холодным плато снаружи. Внутренние помещения, площади и улицы дворцового комплекса в буквальном смысле утопали в зелени. Многие ученики оказались настолько заворожены открывшимся зрелищем, что даже непроизвольно вставали в дверях, образуя затор, и приходили в себя лишь после того, как их товарищи начинали их звать, удивленные такой резкой остановкой. А еще внутри дворцового комплекса Сонка обнаружил большое количество летающих сгустков кармы. Казалось, вся гробница наследий была ими заполнена. Жаль, но и эти клубки оказались пугливы, убегая от появляющихся на улицах комплекса монахов. Похоже, они уже знали, что среди этой группы был кто-то, способный их видеть или чувствовать. «В той гробнице наследий были мстительные духи, будь они нелатны, а здесь существа, сотканные из нитей кармы, везет мне на компанию бесплотных существ», мрачно подумал Сонка, сматриваясь вокруг. «Ученики, как я уже сказал, первый и второй уровень дворцового комплекса в вашем распоряжении». Тем временем ко всем ученикам вновь обратился монах-проводник. Старшие сейчас находятся выше и проверяют их. Здесь же уже находится множество практиков внутреннего двора, а также прямые ученики. Для большей эффективности я вам советую объединиться в группы. Помните, что гробница наследий – это ваш шанс стать не только сильнее, но и получить просветление. «Следуйте за своей внутренней интуицией, и я уверен, у вас все получится. Удачи, ученики!» Монах почтительно поклонился и направился обратно к разлому за новой партией учеников. «Следовать за внутренней интуицией, да?» – мысленно усмехнулся Сонг, высматривая клубки кармы – У молодого человека были несколько иные планы. Нужно разобраться, почему испытание Ферболк закинуло его именно сюда».